Глава 8. Обучение искусству Танцайон! Сладкий голос и шаги разбудили мальчика. Открыв глаза, он увидел перед собой большой рот с двумя рядами острых зубов, и от испуга вскрикнул: Сзади кто-то громко рассмеялся. Мальчик, успокоившись, увидел перед собой большую собаку в половину человеческого роста и желтой блестящей шерстью. За ней в красной одежде смеялся стояла Р. Он украдкой взглянул на собаку, осматривая ее острые клыки, длинный язык, свирепый взгляд. Дан Сайон никогда не видел таких больших собак и немного боялся. Но когда он увидел, что Ленэр улыбается, как ни в чем не бывало, он пробормотал. «Старшая сестра, что случилось?» «Что случилось?» Все еще улыбаясь, спросила она. Внезапно она нахмурилась и громко закричала. «Уже утро, и ты спрашиваешь, что случилось?» Поторопись, мы идем в гор рубить бамбук! Ты тоже должна пойти! спросил он с любопытством. Конечно, все ученики нашего пика должны ходить на горы и рубить черный бамбук в течение трех первых лет. Я начала в 10, поэтому это последний год. Эй, почему ты все еще в постели? Мальчик поспешно встал, обошел собаку и начал одеваться. Лови! крикнула девочка, бросив ему мачете. Мальчик поймал его обеими руками. и почувствовал, что нож довольно тяжелый. Как только все было готово, он спросил. «Старшая сестра, старший брат тоже пойдет с нами? Ты вообще меня слушал?» Сказала она, закатив глаза. «Я же только что сказала, что новые ученики должны выполнять домашнюю работу, поэтому теперь мы будем делать ее вместе!» Лен Эр махнула рукой. Мальчик продолжал стоять на месте. Собака выпрыгнула на улицу, громко лая и покачивая хвостом. Дан Сайон что-то проворчал, а затем выбежал следом. Этот лай никак не мог выйти из его головы. Ему казалось, он уже видел эту собаку, когда возвращался с Ксавьоном с холма. «Вайна так здорово, что даже собаки тут гораздо больше, чем деревенские!» Невольно подумал он. На дворе было раннее утро, они прошли по коридору, откуда виднелись лишь внутренние горы в тумане. Два человека с собакой подошли к внутренним горам Пика-бамбука. Вчера, когда Коцавьян нес Данса Йона на спине, ему показалось, что гора очень близко, и добраться туда не составит труда. Однако оказалось, что дорога не очень удобна, и на половине пути он обнаружил, что наклон увеличивается, внутренняя гора была гораздо дальше, чем ему казалось. Сегодня Лин Эр не использовала душу Феникса, но все равно шла гораздо легче и уверенней. Собака же энергично бежала, виляя хвостом, ведь ей уже приходилось проходить большие расстояния. После получасовой ходьбы Дан Сайон выбился из сил. Он тяжело дышал, и у него ужасно болели ноги. Элин Эр шла впереди и, обернувшись, сказала: Просто остановись, отдохнем немного и пойдем дальше. Мальчик кивнул и сел, собака побежала вперед, немного отдохнув, он посмотрел вниз. Там располагался пик большого бамбука. Все горы вокруг казались немного ниже. Старшая сестра, переводя дыхание, сказал он. «Я хотел тебя спросить, но не знаю». Девочка заметила, что он взволнован. Затем она почувствовала прилив гордости, поправила волосы и серьезно сказала. «Спрашивай. Почему мы рубим бамбук в качестве домашнего задания? Я думал, что домашнее задание должно помогать совершенствоваться». «Ты пока ничего не знаешь», — ответила она. «Тренировка тела является одним из главных аспектов обучения. Мама говорит, что если человек недостаточно силен, ему будет очень трудно учиться». «Мы, Айна, практикуем даосизм, поэтому заботимся о здоровье. Позднее силы еще понадобится тебе. Например, наш самый сильный удар, громовое лезвие...» Мальчик вдруг задрожал и побледнел. «Что случилось?» Все в порядке. Пробормотал он». «Я... думаю, это очень мощно». «Конечно, мощно. Это один из самых секретных навыков Айна. Немногие люди способны использовать его». Я слышала, как папа говорил, что для использования этой магии нужно полностью сосредоточиться, с помощью Эспера привлечь свет девяти небес. Этот свет силен будто бог, и все вокруг просто падают замертво. «Ага. Просто представь», — снова заговорил Лин Эр. «Даже со всеми заклинаниями, что защищают нас, перед силой бога грома не устоит никто. Если обычный человек дотронется до него, то тут же превратится в пепел. Конечно, заклинатель должен быть очень мудр, но с плохим здоровьем... Он может сам погибнуть от молнии, вместо того, чтобы защитить себя. Затем она посмотрела на мальчика и добавила: Отец сказал тебе выполнять домашнюю работу хорошо, но кажется, ты не хочешь этого делать? Нет, ничего подобного. Он был удивлен и быстро вскочил. Я никогда не осмелился бы ни на что подобное. Я достаточно отдохнул. Идем, идем! Он поднял мачету и быстро побежал в гору. Лин Эр, улыбнувшись, последовала за ним, достигнув вершины холма. Мальчик еле дышал. Большая желтая собака уже лежала среди бамбука. Увидев, как они пришли, та залаяла, но даже не потрудилась встать. «Как быстро!» — сказал мальчик. «Ты о большом Еле? А лин Лин-эр плелась сзади, покраснев от усталости. «Его зовут Большой Йелла?» — спросил Дан Сайон, указывая на собаку. «Да. Не стоит недооценивать его. Он силён. Судя по размеру, ему лет двадцать». «Ему меньше двадцати?» – Удивленно спросил мальчик. «Тогда большой Ело очень быстро растет. В этот момент пёс зарычал, глядя на него. «Я не это имела в виду», – сказала Лин Эр. «Смотри, он уже был здесь, когда пришел четвёртый брат. Ему было семьдесят. Третий брат сказал, что большой Ело жил тут, когда он пришёл, и ему было девяносто семь. А!» – она вдруг закричала. «Что? Вспомнила?» – радостно сказала девочка. Когда я была маленькой, мама и папа спорили, потому что мама собиралась убить собаку, которую папа купил в детстве. Она собиралась делать из пса суп, а отец очень разозлился. После этого Ела долго не приходил к нам. Он боялся возвращаться домой? Да, он уже очень стар и понимает людей. Он знал, насколько сильна мама, и действительно боялся, что она убьет его. Побег был лучшим выходом, правда? Конечно. Он снова посмотрел на желтую собаку. Большой Ело не обратил на него внимания, затем покачал хвостом и лег на землю. «Старшая сестра!» Снова обратился к ней мальчик, когда они подошли ближе к лесу. «Когда я только прибыл на пик вдовы, я видел существо гораздо больше, чем твоя собака. Кажется, его называли «водяным кирином». Ело такой же, как он?» «Нет. Дух-хранитель очень древний». Элен-Эр зашла в заросли, качая головой. «Духовное животное?» Он, конечно, гораздо сильнее, чем Елла. Не стоит их сравнивать. Объясняя дальше, девочка вела Дан Саюна дальше в лес. Вскоре они пришли на место, где росло больше бамбука. Здесь он был очень тонким. «Первые три месяца ты должен будешь срубать только по одному стеблю!» Серьезно сказала она. «Такой тонкий? По одному в день? Попробуй срубить его!» Хмыкнула она. Мальчик кивнул, взял поудобнее отчеты и ударил по бамбуку. Ощущение было такое, будто оно встретилось с камнем, бамбук немного наклонился, а затем снова выпрямился. Дан Сайон недостаточно быстро среагировал, и бамбук ударил его по голове, оставив красный след. Ален Эр рассмеялась, а затем сказала. «Что ж, оставайся здесь и выполняй свою работу, а я буду делать свое". Мальчик дотронулся до ушибленного места, а затем взглянул на бамбук. На месте удара едва виднелась белая отметина, В течение всего утра он пытался избавиться от бамбука, пытался срезать его, расколоть, срезать по частям, прижать к земле, согнуть. Прошло четыре часа, солнце было уже высоко в небе. От упорной работы мальчик вспотел, руки и ноги ужасно болели, а отметина на бамбуке лишь стала чуть заметней. Вдруг он что-то услышал. Лен-Эн возвращалась назад, напевая какую-то неизвестную песню. Она посмотрела на друга, затем перевела взгляд на бамбук. Покачала головой и подняла мачеты, готовясь срубить его. «Старшая сестра, что ты делаешь?» Быстро спросил мальчик. «Помогаю тебе?» «Спасибо, но не надо». Он решительно покачал головой и тяжело дыша встал. «Это моё домашнее задание, и я сам сделаю его». Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени?» Она указала на солнце. «Я останусь здесь, даже если наступит ночь!» Ответил он, стиснув зубы. «Дурак!» Закричала вдруг она. Дан Сайон был настолько шокирован, что потерял дар речи и просто смотрел на нее. Лен Эр была сердито на него и кричала так, будто отчитывала сына. «Ты совсем не смотришь о время, лишь думаешь о другом. Ты должен выполнить работу, пока не стемнеет. Значит, я должна оставаться с тобой до ночи? Если ты хочешь хоть чего-то добиться, то должен усердно работать каждый день и думать над тем, как поскорее закончить, вместо того, чтобы говорить глупости». Закончив говорить, девочка взмахнула мачете четыре раза, и стебель бамбука упал на землю. Дан Сайон смотрел на нее с открытым ртом. Идем. Еле слышно сказала она. Мальчик был смущен и стыдился того, что не смог справиться со своим заданием. Дан Сайон вернулся на пик бамбука в полдень, Лин-Эр молча направилась к залу тишины, и он, немного подумав, поплёлся к своей комнате, с трудом передвигая ноги. В коридоре он встретил Ксавьона. «Ну как, младший брат, устал?» Улыбаясь, спросил он. Мальчик устало улыбнулся и покачал головой. Ксавин увидел в нем упрямство, несвойственное его возрасту, и не смог удержаться от улыбки. Он шел с ним до комнаты, а потом сказал. «Обычно тут есть горячая вода, позже можешь пойти в душ. Когда вернешься, приходи на кухню пообедать. Потом можешь отдохнуть». Я пришел сказать, что до обеда мы делаем одну работу, после обеда другую. «Есть домашнее здание для другой половины дня?» Удивленно спросил он. Дан сначала не понял удивления мальчика, а затем опять улыбнулся. Дням ученики занимаются культивацией. Сегодня начну объяснять тебе некоторые основы. Старший брат, это тяжело? Если занимаешься давно, это не составит труда. Ты слышал, что мастер сказал вчера? Знания безграничны, каждый должен любить труд, ведь пока ты не будешь настойчивый и упорно тренироваться, ты не получишь ничего». Дан Сайон с трудом кивнул. В тот день Тянь Болис задал ему несколько вопросов о проделанной работе. Лин Эн рассказала обо всем. А мальчик покраснел и не посмел поднять глаза. Мастер выслушал дочь, покачал головой, затем махнул рукой и сказал: "Ешь". Тянь Болис был слишком ленив, чтобы ругать мальчика, но в его глазах читалось беспокойство. Учитель не был сильно зол. Он был милосердным, что редко встречалось в мастерах. Дан Саюна было стыдно, но он не сказал ни слова. Просто поклялся себе, что в будущем будет работать усердней, чтобы отблагодарить мастера. После обеда мастер вернулся в зал тишины, а ученики пошли к пещере Таэдзи. Только Ксавьон и Дан Сайон направились к комнатам. «Младший брат», — сказал Ксавьон, как только они пришли, — «все приемы нашей школы идут от основ. Ты с нами недавно, поэтому я научу тебя им. После того, как ты усвоишь то, что я сказал, будем считать, что ты усвоил урок. Если что-то будет непонятно, приходи и спрашивай». Дан Сайон кивнул, его интерес рос с каждым сказанным словом. Ксавьон посерьезнел. Еще кое-что. Я должен предупредить тебе, у меня нашей школы невероятно мощные, и люди из школы зла постоянно пытаются шпионить за нами. Ты должен дать мне клятву, что после того, как узнаешь наши секреты, ты не скажешь о них никому, кроме учеников нашей школы. Сердце Дан Сайона билось невероятно быстро, он не совсем понимал, но когда все осознал, твердо сказал: Да! Ученик Дан Сайон клянётся, что не расскажет никому ни один из секретов Айна и умрет, не оставив после себя следов. Ксавьон вновь улыбнулся, а затем кивнул. Они сели за стол. Сначала он научил мальчика медитировать, затем немного рассказал об энергии тела, а позже рассказал ему о чистой сущности, основам Айна. Чистая сущность – основная магическая техника. Мастер Айны две лет назад узнал о ней в безымянном томе Через многие поколения она стала удивительно мощной. Само заклинание состоит из трех уровней: нефритовая частота, высшая частота и великая частота. Большинство учеников айны, в том числе одаренные люди, проводят все свое время практикуясь, но не могут достичь даже нефритовой частоты. Вайны в общем около тысячи послушников, но лишь 10 человек, в том числе мастер Шандоул, смогли пробиться через уровень нефритовой частоты и добраться до высшей частоты. Благодаря этим людям Айна стала сильнейшей школой. Согласно легендам, только мастер нефритового листа мог достичь великой чистоты.